Глава двадцать вторая. Ожидания и предложения. Пока доблестные защитники империи, по сути высокие ее служащие, сэр Персиваль и Максимилиан Тар, пошли на свои политические разборки, я поехала навестить поместье Блэров. Как уже рассказывала, сам подъезд к дому весьма продолжительный, только карета едет четверть часа. И всегда, пока едешь, можно любоваться видами. Сейчас виды были зимние и заснеженные. А еще интересные и веселые. Прямо на газонах были выстроены роскошные ледяные горки и могучие снежные крепости. Виск, грохот и множество беспорядочно летающих снежков наполняли пространство вокруг невероятным праздничным движением. Видимо, к этому времени собирается вся ведьмовская сила. Дети постарше возвращаются на каникулы из своих учебных заведений, Взрослые из деловых поездок, командировок и прочих пребываний вне семьи. Может, в столице еще только шла подготовка к зимним играм, но здесь они уже начались. Играли не только дети, но и взрослые, а они еще и коварно пользовались магией, без правил. Например, мне едва не прилетел огромный снежок в голову, пришлось неприлично нагнуться, и из этого положения я увидела молодого ведьмака в коротком тулупе распашку. Без шапки, с разметавшимися каштановыми кудрями и такой невозможной шаловливой улыбкой, что простить ему можно было абсолютно все. Держу пари, что ни одна дева, ни юная и не очень, клялась убежать с ним на край света. Другой вопрос, принимал ли он их клятвы. — Простите, темная госпожа! Парень буквально запрыгнул на облучок моей кареты и нагло, очевидно, ничуть не раскаявшись, сверкал на меня карими глазищами. «Совесть есть?» — сурово спросила я. «Нет, что вы, зачем она нам?» «Молодец!» — похвалила я и, подвинувшись поближе, нежно проворковала. «А знаешь что, милый?» «Что?» — глазища сверкали еще наглее и откровеннее. «Мал ты еще!» И, толкнув молодого ведьмака в грудь, я откинулась на подушке с чувством выполненного долга воспитателя. Толкнула-то я легонько, но магическое ускорение придала... И летел парень долго, задорно, с руганью и огоньком и приземлился головой в сугроб. Можно сказать, тоже поучаствовала в семейных играх. А ведьмин круг порадовал. Поленку с мухоморчиками мы обнесли специальным барьером. И если вокруг царила зима, вековые ели гнули свои ветви под снежным покровом, то возле круга было лето. Жаркое, томное, с влажной испаренной на красивых шляпках грибов. То, что нужно для быстрого роста. Я встала посреди круга. Чудесно. Абсолютная пустота. Еще пару дней, и силу тут можно собрать великую. А главное, использовать ее по собственному желанию. Была у меня мысль, как проверить это ведьмовское оружие. Не только у дракона есть обязательства. Я тоже всегда высоко ценила дружбу и преданность. Не так часто темные ведьмы приятельствуют с кем-то на протяжении многих веков, а друзей нельзя оставлять в беде. Зашла я и в дом Блэров. Нельзя же пропустить столь важное событие, как сбор семьи. Раз уж я назвалась в миру их фамилией, надо соответствовать. А немало у тебя старых рыч потомков накопилось, шепнула я старику, по привычке разлегшемуся на атаманке. Завидуешь. — прохрепел Сейранус Блэр, гордо осматривая своих домочадцев. «Наверное, да», — не стала скрывать я. А завидовать действительно было чему. В просторной, но тем не менее уютной зале собралось человек 200 ведьмаков и ведьм. И хотя все они были разные по своей индивидуальности, схожесть черт явно прослеживалась. «Они у тебя все как на подбор. Можно сказать, элитный отряд тьмы». «Ха-ха-ха! Вот теперь старик действительно закашлялся по-настоящему. Неужели угадала?» «Была у меня в свое время такая мыслишка, не скрою. Но последние лет сто отпала в ней ненадобность». «Лет сто? Даже не двести? Я что, юнец, чтобы быть доверчивым?» «Ну что ты, в этом тебя сложно заподозрить». «А что, имперская безопасность в курсе вашей многолюдности?» «Не, ну за кого ты меня принимаешь?» Старец чуть не обиделся. «С чего я буду всяким светлым магам секреты свои раскрывать?» «Я, конечно, в основном семью берег. Но если что плохое приключится, нам есть чем ответить». «Это уж точно. Тут не один десяток кругов сотворить можно». «А что, Зефираночка?» «За столько лет считать научилась». Вот хрыч старый. До сих пор мне вспоминает, что в детстве математику и подсчеты разные я не любила сильно. Тысяча лет прошла, а он все пеняет. Правду люди говорят, для тех, кто тебя растил, как бы ты ни был стар, все равно непутевым ребенком останешься. Остаток дня я провела в этом шумном и дружном доме. Даже хотела остаться ночевать, но, вспомнив Васины упреки, вернулась к себе. Вечером заявился некромант, и, наконец-то, произошло эпическое знакомство темного мага и кота-фамильяра. Тар был безмерно уважителен. Тот еще хитрец-дипломат. А Вася важен и значителен. У меня даже возникло ощущение знакомства с родителями. Это когда близкие оценивают твоего жениха, а ты волнуешься, все ли они понравятся друг другу. Но, конечно, наличие феи кухарки и отменный ужин сгладили все углы и шероховатости в общении. А уж она-то расстаралась. Стол ломился от всевозможных яств. И, что интересно, почти все представленные блюда были теми, что очень нравились некроманту. Ох, подозреваю, неспроста это. Возникло новое ощущение, что меня потихоньку заманивают куда-то. Приручают. Еще немного... И этот наглец о браке заговорит. А оно мне надо? Даже и не знаю. Что-то разузнали о королевстве Акталена. Это было их шпионское устройство. Очень вежливым тоном спросила я, пытаясь перевести нашу семейную беседу в деловое русло. Тарус смехнулся, понимая мою уловку, но правила игры принял. Да, и посол так активно отпирался, что мы сразу поняли, муха их... И всё? Немного разочаровывало отсутствие сведений. «А где интрига? Где хитрые политические ходы?» «Не все», — Тар откинулся на кресле. «Ужин действительно был хорош и сытен». «Сэру Персивалю удалось получить сведения уже от своих шпионов?» «И?» «Ему сообщили, что в столице этого небольшого, по сути, королевства, идет подозрительная активность». «Их наследный принц ведет множество переговоров и собирает, причем, заметьте успешно, себе сторонников по всему темному континенту». «Собирается основать свою темную империю?» «Понимающе спросила я». «Очень похоже на то». «И что? Неужели ранее это было неизвестно? Вряд ли он занялся этим вчера». «Было известно», — поморщился Тар. «Мы следили, но не вмешивались активно». Все же это дела темного континента. В послании шпионов было кое-что еще. Недавно в их столице появились демонские отряды. Это уже подозрение на военный конфликт? Да, но пока нет данных, что они собирают его для вторжения на наш континент. По логике, ему нужно укреплять позиции на своем, если он действительно хочет создать империю. А прослеживается их связь с Градургашем? Кто знает... Этого нам пока неизвестно. Но какие-то связи явно есть. Не зря в их посольстве прошлым летом был демон именно из Градургаша. Неспокойно становится в мире. Вот именно. Тар со значением посмотрел на меня. Вы все мне намекаете на венец? Наличие его на правильной голове могло бы стабилизировать все силы в мире. Думаете? Я пока не уверена. «Боитесь, что вас заставят править этим миром?» «Просто не хочу этого». «А кто сказал, что стабилизирующая сила должна править?» «Я задумалась. А действительно, обязательно ли это?» «Вон драконы землями не правили, но их появление сильно влияло на мировой порядок или беспорядок. Это как посмотреть?» «Я подумаю». «Подумайте, дорогая моя темная владычица». «А сами?» «Сами не хотите принять венец?» «Что вы?» — замахал руками Тар. «Мне не пойдет». Мы несколько нервно рассмеялись. «А если серьезно, это точно должен быть не я, Зейферан. Вы так думаете из-за вашего происхождения?» «Отнюдь мое рождение было неприятным, причем для всех. И для матери, и для отца, и даже для меня. Но я уже слишком долго живу, чтобы придавать этому значение». «Нет». «Дело в другом». «В чем же тогда? Мне действительно любопытно». Тар вздохнул, раскурил трубку и начал. «Как и обещал, я вам расскажу о себе. Скоро, может быть, тут же у камина. А пока постараюсь объяснить свою теорию. Хорошо для мира, когда стабилизирующая сила не является представителем какой-то конкретной стороны. В этом случае ему или ей – Он оцелютовал мне трубкой. «Удается сохранить непредвзятость и независимость. Вы же любите независимость?» Я кивнула. Так вот, я последние столетия слишком погрузился в дела Светлой Империи. На это были свои причины. И одна из них — это поддержание мира между светлыми и темными магами здесь. Вы же, напротив, уже долгое время находитесь в стороне, и даже ваша текущая помощь Как бы так сказать, локально. Зато ваша сила, она могущественна и прекрасна. Как и вы сами, Зефиран. Вы мудрые, не дадите втянуть себя в политические игры. Да вам это и не интересно? Я подумаю. И тут я была честна. То, что сказал Тар, произвело на меня впечатление. А как же драконы? Они же проснулись. Как бы они ни были могущественны... Их эпоха прошла. Судя по действиям повелителя, они готовы поддержать вас. Грубая сила сейчас не пойдет. Но они и мудры. Верно. Но им уже мало интересен этот мир. Их логика чужда современности. А еще они слишком много спят. Как ни странно, новости о королевстве Актален принесли мне на следующий день светские сплетницы. Мы с леди Милдред прогуливались по весеннему бульвару. Как я уже упоминала, странное название для бульвара в северной столице. День для зимы выдался солнечным, безветренным и, как следствие, приятным. Деревья искрились, иний на широких витринах плел свои узоры, а учитывая приближение зимних игр, народу на улице было множество. Кто-то торопился купить подарки родным, кто-то готовил себе зимние приключения — Кто-то просто гулял и радовался жизни, как и мы, впрочем. Гуляла я в образе леди Мэри Шерри, так что знакомые леди не стеснялись к нам подойти и поздороваться. За относительно непродолжительную прогулку уже несколько из них поздравили меня с великолепно проведенным отбором невест. Все леди-участницы получили предложение руки и сердца, в том числе и леди Чатори. Ей, дочери князя Толерана, Темный леди с кровью степных демонов сделал предложение наследный принц королевства Актален.